Глава 8. С того момента, как мир с восхищением смотрел на окрасившееся алой пеленой небо, прошло чуть более двух часов. Невероятное зрелище заставило всех людей оторваться от своих дел, а многие из тех, у кого на дворе стояла глубокая ночь, проснулись от яркого света. Удивление и восторг. Вот что вызвал странный феномен. Тысячи и тысячи людей начали снимать его на телефоны и транслировать в прямой эфир на самых различных платформах. Прошла минута, за ней вторая, степень восхищения нарастала, а затем начались куда как менее приятные вещи. Трансляции онлайн прервались, множество телефонов перестало реагировать на команды и пальцы своих владельцев. На них стал загружаться и автоматически воспроизводиться файл неизвестных хакеров. В сообщении содержался какой-то бред про атаку на Землю, о скором конце света и необходимости консолидироваться и бороться за свою жизнь. Рекомендовалось создать максимально доступный запас воды, еды и медикаментов. Кто вообще поверит в эту чушь? Но закрыть файл не удавалось, даже перезагрузка телефонов не помогала. Компьютеры, подключенные к глобальной сети интернет, тоже пострадали и начали вести себя странно. Телевещание прекратилось, и вместо любимых сериалов или новостей, безразличный механический мужской голос по кругу крутил одни и те же призывы к подготовке и спасению. «Да что за хрень? Меня телефон, кажется, взломали!» раздавалось во множестве уголков мира на самых разных языках. В более современных автомобилях даже радиоприемники сами включились, выкрутили звук на полную, И продолжили свою мантру об опасности и необходимости готовиться к концу света. «Не знаю, кто этот шутник, но завтра о нем будут говорить все новостные порталы», – смеялась молодежь. Однако это было только начало. Через 10 минут после появления алого сияния во всем мире взбесились домашние животные. Лаяли собаки, срываясь с цепей, истошно вопили кошки, разнося квартиры. Пищали на грани ультразвука хомяки и бились об стекло аквариумные рыбки. А дикие животные так и вовсе словно обезумели. Пять минут хаоса, и все закончилось так же внезапно, как и началось. Да и небо стало медленно, но верно обретать свои естественные оттенки. «Что это было?» – думали миллиарды людей. Но они ошибались. Не «что это было», а «что это начинается». Внезапный скачок напряжения заставил лампы потухнуть – Розетки заискрится, телефоны превратились в бесполезные кирпичи. И в гаснущих, лишенных электричества городах, началось то, о чем так давно предупреждали фантасты. Молодая девушка крепко держала в руках своего разбушевавшегося щенка. Тот тяжело дышал и поскуливал, пока нежные руки девушки гладили его по загривку. Сбоку от нее находилось окно, куда она смотрела и приговаривала, что скоро все кончится. Ведь она была уверена, что ее дружка испугал странный природный феномен. И она была права. Животные намного чувствительнее людей. И ее щенок понял, что вокруг происходит что-то неладное. И как только алые небеса стали терять свои краски, все кончилось. Глаза собаки слегка помутнели, как и глаза девушки. У нее все поплыло перед глазами. Щенок и она сама упали на пол. Вены вздулись. Мышечный спазм ударил по им обоим и через несколько секунд прекратился. По всему миру на смену алому словно кровь небу пришла залитая сотнями миллионами литров крови земля. А на смену сиренам службы спасения пришел дикий крик шокированного человека. Началась эра выживания.